Один из паблишенок студия Амперфект представляют. Дем Михайлов, ведомости бульварюса 2. Динги это смазка для мировых шестерней. А смазки всегда нужно много. Цитата персонажа Принц, он же повелитель грядущего друк нищенки Ахиллии. Подари ты, подарят и тебе, но даря не жди ответного дара, нищенка Ахиллия. В мусорках Вальдиры столько отличных вещей, главное не стесняться рыть и рыть поглубже. Ныряйте на дно помоек и обрящайте. Нищенка Ахиллия. Глава 1. Отчий дом благодарно скрипел и с визгом выплёвывал ржавые гвозди из потемневших и успевших подгнить досок внешней обшивки сарая. Само собой дом и сарай не были соединены, но мне хотелось думать, что между ними есть столь же незримая связь, как между мной и Вальгирой. Отчий дом. Отец начал, сын закончит. Разве нет в этом чего-то вечного, чего-то очень правильного и естественного? Я собираюсь стать самым богатым ахилотом Вальдиры и самым умелым мастером геммы сотворения, гордо произнёс я, и тут же, не выдержав, смущённо рассмеялся блин сказуемое уже ядовича. Мяу, вздохнул лежещина одной из отброшенных в сторону досок котерок Киборг. Осуждаешь за хвастовство? Кот что-то проворчал, задрал к небу заднюю лапу и принялся нализывать себе задницу, дав понять, что никак не одобряет моих излишне хвастливых слов. Ну это правда, возмутился я и чертыхнувшись, засунул в рот пораненный старым гвоздём палец. Блин, надо перчаток докупить. Все старые просто расползлись. Ещё не хватало столбяк подхватить. Кип, ты меня дотащишь до больницы, если я тут в судорогах забьюсь? Ау! Ну понятно. Мы ещё не настолько близки. Хотя несколько тарелок с вкуснейшим кошачьим кормом нас счеток сблизили, верно? Мурр. Пожалуй, хватит на сегодня, решил я с гордостью обозрев завершённое. Сегодня я перед тем, как нырнуть в Вальдиру, решил потратить часть сил и времени на разборку старого сарая. Отец, всегда любивший всякие пристройки, пристроечки и закрытые от дождя просто закутки, строить он умел, и сарай до сих пор был прочен. Но чего отец не успел, так это покрасить сарай или же пройтись по нему антисептиком, чтобы не гнило и насекомые не жрали. Антисептик. Так вроде давненько я не видел те пыльные канистры, что как раз в сарае так и стоят. Не знаю, что с каркасом, но снаружи всё подгнило, поэтому для начала я решил сарай раздеть и вдумчиво глянуть на его скелет. А уже затем вынести сараю вердикт. Но постараюсь спасти постройку. Постараюсь спасти. Все вытащенные гвозди и вывинченные саморезы раскладывал по трём найденным и очищенным от мусора жестянкам из-под краски, и снабжённым жирными надписями маркером. Гвозди, саморезы, гнутый хлам. Я раскладывал всё и при этом неудержимо хихикал. Когда я таким стал, что со мной? Вальдира изменила меня. Чтобы я, беззаботный и безбашенный, вдруг стал бережно раскладывать по жестянкам прожевелые шурупы. Чтобы я нагибался и терпеливо выискивал среди бурьяна упавший гвоздик, это не я, это Бульк. Это Ахилот Бульквариус, торговец и приключенец, подводный танк, наёмник и начинающий гимматоворец, знает цену каждой мелочи каждому медику. Но никак не как не богослов Борисович Купцов. Купцов. А ведь фамилия впервые в жизни била прямо в точку. Кто я, как не купец? Нет, понятно, что я занимаюсь всем подряд, но по сути я купец и горжусь этим. Хватит на сегодня, повторил я, закрывая жестянки и ставя их с тубкой под крышу. Убрав инструменты, всё строго по своим местам, предварительно очистив от налипшей пыли, принялся ворочить снятые доски, складывая из них ровную стопу. Меня спасёт только порядок. Порядок в вещах, порядок в делах, порядок в поступках, порядок в жизни. Отныне я знал, эта черта не просто громкие слова. Всего за несколько дней я убедился, это действует. Вымыв и наполнив миску всё ещё дичившегося кота, насыпал в кормушку гречки и риса, проверил, заперта ли калитка, и потопал в душ. Забираться потным и грязным в чистенький игровой кокон с недавно выстёрным ковриком я не собирался. Шорты и футболку в стиралку бельё туда же. Здравствуй, душ. Вода это прохладная, бьющая с напором вода, что заставляет меня думать сейчас только об одном о глубине, о сумрачной, прохладной глубине океана. Что я сделаю первым делом, когда окажусь в своей личной комнате гостиницы городка Приглубье? Каков будет мой первый шаг сегодня? Проверив каждую из трёх простеньких водорослевых шкатулок, что стояли на столе передо мной, Одно за другой закрыл крышки, а затем подвел в жирную черту на странице журнала, закрывая вчерашний торговый день и открывая сегодняшний. «Давай, Бульк, сегодня ты должен сделать и уйму дел, но самое важное – ты должен приумножить свои финансы. С чего начну?» Проверка персонажа. Уровень персонажа 23. Базовые характеристики персонажа. Сила 35, интеллект 4, ловкость 11, выносливость 77, Мудрость 4, очки жизни 1080 из 1080. Мана 30 из 30. Вооружён и снаряжён очень неплохо для своего уровня. Оружие при себе, недавно полученный за выполнение очередного этапа радуги блопов топор. Есть и гарпун, но его хочу продать. Да я и топор продам, если предложат хорошую цену в реальной валюте. В стаф я сделал пару шагов, так сейчас за собой шлейф из зеленоватых пузырьков. И откуда воздуха в надёжно запертой личной комнате в подводном городке? Может, это испарение камней, из которых построено здание? Ведь некогда эти камни наверняка были там, наверху, на суше, и успели напитаться гибельным и ссушающим всё и вся воздухом. Расмеявшись собственной простенькой шутке, я порылся в ящичках шкафа-картотеки, выбрал необходимые материалы и уселся за второй стол, опустив перед собой дощечку из водорослевой древесины. «Время вырезать геммы». Я чуть помедлил и решительно сделал первый надрез по хрустнувшей дощечке. Новый зачарованный резец с плюс один процентов шансом на успешное изготовление геммы удобно сидел в моей перепончатой лапе и пока шло все как по маслу. Я уже мог работать и с каменными пластинами, но перед тем, как взяться за разборку сарая, за завтраком успел прочитать статью по геммосотворению одну из множества. и выяснил, что не стоит торопиться и переходить на камень, если только не плевать на затраты. Деревянные геммы, конечно, будут попроще, но при этом они не настолько хрупки, как тончайшие каменные пластины, и гораздо податливее под лезвием резца. Гемма сотворения — это искусство. Одно неправильное движение, один слишком сильный нажим, и почти законченная гемма превращается в труху. Статья, конечно, содержала излишне много пафоса, но и здравого смысла в ней хватало. Так что, прожевывая кашу, я решил сначала потратить весь запас водорослевых дощечек низкого класса, и лишь затеем, когда достигну как минимум треть... Резец звякнул и разлетелся на мелкие, тут же исчезнувшие осколки. По дощечке пошла глубокая трещина. А ведь я делал все правильно. Глубоко вздохнув, поднялся... смел мусор со стола и пожал плечами, покоряясь. Ладно, раз вселенная против, не стану возражать. Снова шутка, конечно, но что-то внутри меня противится ремесленническому занятию. Не сейчас. Я не только торговец и ремесленник, я ещё и воин, я защитник. И, честно говоря, сегодня ночью мне опять снился тот бой с красно-чёрным молюском 35-го уровня. Бой, когда я едва сумел выжить, когда прошёл по грани, это было круто. И мне срочно нужно ещё раз пережить нечто подобное, чтобы хоть немного унять огонь в груди. Проверив снаряжение, я взял с собой 10 серебряных монет, оставил всё лишнее и покинул ЛК. Проплыв тёмноватым на мой взгляд коридором, я нырнул в дыру и оказался под потолком холла, откуда улыбнулся приветливой девушке за стойкой. А затем покинул гостиницу через одно из авальных больших окон. При глубие. Одна из центральных его улиц, Мариана Дубная. Название объяснялось просто. Там и сем в булыжной мостовой, на которую я медленно опускался, виднелись очертания мёртвых деревьев, даже не очертания, а чуть ли не анатомические идеальные срезы. Я опускался на мёртвый поваленный лес, и выглядело это красиво. и жутковато одновременно, учитывая, что внутри некоторых из стволов пульсировали зеленые и золотистые волшебные огоньки. Название и наличие в земле срезанных под мостовую деревьев объяснялось просто и смутно. Некий древний катаклизм, что однажды обрушился на древний эльфийский лес, вырвал с корнями целую величественную дубраву и забросил ее аж сюда, где и вбил в податливое дно. Тогда здесь не было никакого городка, поэтому никто не пострадал. Часть деревьев всплыла, а часть осталась и превратилась в украшение этой улицы, заодно дав ей название. На прилепленной к стене гостиницы табличке, засиженной мелкими ракушками, хвостливо заявлялось, что один из эльфийских королей сначала требовал, а затем просил продать ему эти деревья, что являлись частью их родины. Эльфы получили отказ и отступились. Но по сию пору их предложения в силе, поэтому каждый из срезанных дубов в мостовой находится под защитой городских властей. топтать эльфийские цветы не можно, выковыривать стражайше запрещено. Но и не получится, само собой всё защищено магией. Опустившись точно на один из дубовых срезов, я постоял, глядя, как медленно и бесцельно ползут по дереву три золотистых огонька, чуть подумал, почесал затылок. и так и не получив ответа, спросил сам у себя вслух. «А я бы продал? Задорого?» «Не только в деньгах счастья, малек», произнесла тяжело шагающая девушка-игрок 203-го уровня, закованная в серебряно-желтый доспех, несущая над головой мирный зеленый ник «Этногенез Мечехвостов». Имелся и значок клановой принадлежности «Бронемеч». «А как выглядит бронемеч?» — не сдержал ей любопытства. Это ведь сокращение от бронированный меч? Бронемеч это сокращение от крутейший клан Вальдиры, на зависть всем, фыркнула девушка, на чьё лицо вдруг вернулась улыбка. И пусть я задолбалась от рутинных бесконечных заданий, клану польза, а нам радость. Так ведь, мальок. Так, не стал я спорить. Зачем портить Ахилоту хорошее настроение? Поэтому я ещё и добавил: вперёд, бронемеч! К славному будущему в бой. Ух, тряхнула головой девушка с непроизносимым ником Лови. Пожаришь на термитной жаровне в любом из парков пальчики оближешь. Спасибо большое, сказал я ей уже вслед, глядя на лежащий на ладонях здоровенный кусман бледно-розового мяса. А это чьё мясо? Теперь твоё, бронемеч. Бронемеч. А всё же. А ты сам прочьти Ещё раз спасибо вам этнагне, этнагене, этни, для тебя просто этни. Береги себя, не суйся пока в глубину, там кракушье мелокодие. Ого, вы слышали обо мне? Теперь я уже не кричал, а орал в спину быстро удаляющейся по улице воительницы. Крае муха слышала. Малёк игрок-наёмник, что на четвёртом месте рейтинга рона прунла. Поздравляю, ты в пятёрке лучших. «Ага, а что за рейтинг и где увидеть?» «Площадь Тихомутья, доска объявлений. Там все мальки вроде тебя собираются, не слыхал? Не бывал?» Прокричала с улыбкой Этни, и одним прыжком взмыло в водное небо. «Побывай!» «Спасибо!» «Уважаемый чужеземец!» Рядом со мной мягко приземлился стражник с укоризненным лицом. «Умолкаю», — расцвел я в широченной улыбке, «прошу прощения». «Мудро и вежливо». «А не подскажете, как пройти к площади Тихомутья?» «Пешком или вплавь?» «Пешком, пожалуй». «Тебе прямо по моря надубной до поворота налево в переулок Яйцекладов. Как минуешь переулок направо по улице Шудублоев, а затем...» Внимательно выслушав, я вежливо склонил голову. Благодарю от всей души, добрый страж, и прошу прощения за недавний шум. Кричал от радости, а не из желания кому-то досадить. Вежливый повторил страж и едва заметно улыбнувшись, удалился. А я устремился к цели, буреваемый различными эмоциями: радость, любопытство, лёгкая азартная злость. Что за рейтинг? Кто такой Рон Прунл? Почему я только на четвёртом месте? Понятно, что я не с утками на той водорослевой поляне пропадаю. Но всё же я там частый гость и регулярно предлагаю свою плотную помощь. А тут всего четвёртое место. А кто на первых трёх? А как часто обновляется рейтинг? А что это даёт, кроме чувства самоудовлетворения? Хм. Хм. Хм. Площадь Тихомутье полностью соответствовала своему названию. Она находилась на вершине холма с плоской срезанной вершиной. Излишне вытянутый и чуть изогнутый прямоугольник, море скамеек и океан свободного пространства, замощённый светлым камнем, ну и мутноватая, чуток тёплая водица, пронизанная нисходящими солнечными лучами. Над площадью маятником покачивался ржавый якорь на столь же ржавой цепи, что спускалась с кормы запрокинутого носом вверху тонувшего двухмачтового корабля, почему-то пропущенного ко дну обычно безжалостной хранительницей, матерью Медузой. Корабль лежал на ветвях водорослевой рощи, чьи ветви распростёрлись над площадью. Милое место, милое. А якорь служил прекрасной качелью для великовозрастных детишек, катающихся на нём из порищщих из-за очередности. Сейчас на якорной качели катались четыре радостные девушки с разноцветными волосами, а под их стройными ножками, куда ты смотришь, бульк, отводив взгляд, толкалась оживлённая деловитая толпа. Ищем воина танка на долгое приключение, минимум на 5-6 часов. Опытный хилер в наличии. Покупайте зелья здоровья и маны дёшево. Продаю пыльный пустой сундук с пиратского корабля. При открывании крышки сундук хриплово пит: "Карамба!" Отличная защита от воров и суперски будет смотреться в личной комнате. Усиленные шипастые ножные ласты, красивый цвет не мешают ходьбе дёшево. Ищем реально умелого волшебника, а не просто придурка с несколькими толком не прокачанными заклинаниями. Пусть лучше знает одно, но как следует и чтобы пользоваться им умел. Задрали не очень до учки не умехи лопухи. Безобид всем магам. Повторю, ищем реально умелого волшебника, готовы нанять. На ракушке мелкогодия ищется стрелок-арбалетчик в слаженной дружной пати. Кто возьмёт в партии будущего хилера? Только-только изучил мало исцеления. Я полный нуб, но добра не забываю. Если не возьмёте, то посоветуйте, с кем может в одиночку сражаться хилер 15-го уровня с характеристиками, вкинутыми в мудрость и интеллект. Какой класс рулит в среднем эшелоне, ребят? Так, чтобы в каждом втором турнире всех выносить без особого напряга. На досках обновились задания. Целая куча заданий для новичков. Налетай, братва. Я после выприжался к замшелому камню, успокаивающий кивнул вытращившему глаза перепуганному черепашонку. Не бойся, панцирный, сейчас схлынет. Дождавшись, когда поднявшаяся толкотня и ор стихнут, я выждал ещё пару минут. Рванувшие во все стороны счастливчики бросились выполнять задания. Кто бежал, кто плыл, кто нёсся прыжками, некоторые побогаче воспользовались свитками телепортации. Когда у ближайшей ко мне крайней доски почти никого не осталось, я ещё раз кивнул черепашке и потопал искать рейтинг лучших наёмников Милководья. Досок объявлений штук 15 разбросано по краям Тихомутья. На каждой доске объявления дублируются с помощью магии. Повесь свой листочек с просьбой информации, заданием или предложением, и оно тут же появится на каждой доске. Само собой, бесплатно размещать информацию нельзя. А платное объявление висит ровно сутки, после чего его надо снова оплачивать. Зато нельзя содрать и выбросить чужое объявление с Пустино даже чем-то оскорбляет или мешает бизнесу, но можно пожаловаться вездесущим стражникам на содержание, и жалоба будет оперативно рассмотрена. И что толку? Да, оскорбить напрямую не получится. Но как интересно звучит фраза на том ярком красном листочке: двойная стоимость, что вроде и не оскорбляет, и даже хвалит, но Игрок Горделивая рыбёшка та ещё восхитительно непредсказуемая рыбёшка в совместных с ней торговых начинаниях, что неизбежно приводит к фееричному зубодробительному финалу для всех, кроме неё. Мы в восторге. Столько похвал, но я с этой рыбёшкой дел иметь точно не стану. Почему я обратил внимание на этот листок? Да как тут не обратить, когда она сама стоит в шаге от меня и ожесточённо спорит с флегматичным позёвывающим стражем пытаясь доказать, что объявление порочит её невинную особу. Да они меня обманщицей называют, но они сами виноваты в том, что не сумели довести товар свежим до сухопутников. Я ведь свои обязательства выполнила. Не усматриваю в этой яркой похвале никакого ущемления или оскорбления. Да нет тут похвалы, нету. Они выставляют меня обманщицей и надувательницей, а я не такая, я совсем не такая, я честная торговка. И вот ёрмун на моих сытулах от непомерной тяжести плечах. Пожалейте нищой, о хилотку, господин Страж. Где ваша справедливость? Укажите на оскорбительное место в всёмоплаченном объявлении. Да оно всё оскорбление от первого до последнего словечка. Объяснения ваши туманны, вздохнул Страж и задумчиво пошёл прочь, вздымаядонную муть, висящую над светлым площадным камнем. Девушка устремилась за ним, таща за собой обычную тележку. «Я такую уже использовал, чтобы доставить от мелководья до городского рынка различные травы». «Масштаб, объемы! Они ведь падают от подобных отрицательных отзывов, господин страж!» Продолжала плаксиво жаловаться рыбежка. «Как же так? Сами виноваты, а винят меня, независимого торговца! Я ведь не могу уследить, ведь я не оседлая, я следую за денежной струей!» Независимого торговца повторил я и глубоко задумался. Я не седлое. На самом деле глубоко. Я перестал искать рейтинг наёмников и уселся прямо под доской. Подпёр голову ладонями, уставился перед собой и затих. Просидел я так минут, наверное, 10, прикидывая что и как. Так на зло нашлись десятки аргументов как за, так и против. Ладно, сказал я в пространство. Попробую. Но никаких финансовых вложений. Начну с метода Ахелии. Ахелия, она же Нищенко, вторая и самая рассудительная половина необычного тандема игроков. Высокомерный чванливый принц и скромная бескорыстная Нищенко, прямо как в сказке. И прямо настолько всё кардинально радикально. Кардинально вздохнул я. Блин, радикально. Попробую. «Но всё по порядку, братья и сёстры Ахилоты, всё по порядку. Вода мути не любит». «Вода мути не любит», — со смешком повторил проплывающий мимо десятиуровневый паренёк и нарочно взбаламутил донную муть. «Философ перепончатый!» «Греби отсюда, беззлобно хмыкнул я, и ответом мне был столь же беззлобный хохот. Ладно. Рейтинг? Он нашёлся легко». Я просто произнёс начертанное на рамке доски объявлений слово "поиску с магикус", и передо мной появилась поисковая строчка. В неё вбил слово "рейтинг", а когда появился десяток результатов, быстро отыскал нужный и шагнул к замегавшему листку, издалека оценивая его внешний вид. Средний формат, жёлтый цвет, солидный вид толстой бумаги, отчётливый красный и чёрный, легко читаемые шрифты. Гроский заголовок Рейтинг наёмников игроков Ракушьево Мелководье. Чуть ниже информация постоянно обновляется. Ещё ниже беспристрастный составитель Рона Прумла. Ещё ниже. Данный рейтинг даёт объективную и достоверную информацию всем, кто ищет наёмника игрока для выполнения заданий или истребления монстров в локации Ракушьево Мелководье. Игроки, чьи ники отмечены красными звёздочками, Параллельно успешно действует и в других локациях. Количество звёздочек, количество локаций. Уточнить можно при нажатии. Данный рейтинг составлен для благочестных игроков, стремящихся к быстрому росту. Данный рейтинг и многие другие спонсируются несколькими славными кланами: Серые гарпуны, Алые актинии, Бронимеч, Хри хриусы. Напоминаем, что эти славные кланы регулярно проводят наборы в рекруты всех способных игроков. Попадание в данный рейтинг резко повышает шансы на то, чтобы быть замеченным. Старайтесь. Полный список всех спонсируемых рейтингов и различных журнальных выпусков о змечнике, копейщике, топорщике, первая ступень волшебства, выживание хилера и другие полезные выпуски можно увидеть при нажатии на кольцеобразную магическую руну в самом низу объявления. Как всё масштабно, не скрывая зависти пробормотал я. и сосредоточился на самом рейтинге. Первый — опасная дюна. Второй — рифоломеус. Третий — бургадан мяус. Четвертый — бульквариус. Пятый — ховастокол бурый. Я переписал, задумчиво потеребил себя замочку уха, прикидывая, хочу ли я увидеть себя не на четвертой, а на первой строчке этого, считай, случайно увиденного рейтинга. «Да, хочу». Мне это на руку, лишняя хорошая известность не повредит. Плюс у меня ещё остались дела о ракушнике мелководье. И в моей новой задумке это тоже пригодится. Всегда легче начинать на уже известной территории. Пробежав глазами рейтинги ещё раз, я записал новую задачу узнать о всех, кто в первой пятёрке, и посмотреть на их действия. Покрутив головой по сторонам, нашёл доску с городской картой. И мягким долгим прыжком полётом направился туда и, два не угадив под ноги летящей куда-то боевой группе, что меня даже не заметила. Я уже видел на карте название этой окраинной улочки. Да же не улочки, а Ага, вот и нужный мне тупичок. Взмыв над городом, я грациозно извернулся и рванул в нужном направлении, чувствуя, как из меня улетучиваются остатки санливысти. Энергия бьёт ключом, вперёд, бульк, вперёд.